О событиях, произошедших четыре месяца назад на борту трансатлантического лайнера «Королева Елизавета II» и связанном с ними весьма непростом, запутанном и довольно щекотливом деле, им знать было вовсе не обязательно. Люди хоть и свои, но у разведки тоже свои непреложные законы. Каждый оперативник должен быть в курсе только тех вещей, что входит в сферу его непосредственной компетенции и поставленных перед ним задач. Поэтому Олег ограничился лишь тем, что охарактеризовал встреченную им сегодня персону как предполагаемого сотрудника или агента французских спецслужб. Именно предполагаемого, поскольку никаких прямых улик и доказательств того, в чем эта персона подозревалась, у него и это была чистая правда, не имелась. Она никак не намекала на продолжение банкета. — Я имею в виду совместное вечернее времяпрепровождение, — спросил тот же товарищ в светло-сером костюме. Намекала, когда в Мариот шли вдоль пляжа, правда, надо отдать должное, намекал весьма специфически, как истый француженка. — А что француженки намекают как-то по-особому? — насмешливо прищурился седовласый представитель экспорта. Ну, в общем, да. Если у русской женщины, например, В намеке слышится, как правило, по большей части, либо просьба, либо упрек, то у француженки это почти наверняка всегда вызов. — О, как! — уважительно протянул непомнящий, обменявшись взглядом с бразильским резидентом, после чего снова посмотрел на прежний объект. А сей вывод он как чисто эмпирического свойства, или французские мужики поделились секретами своих жен и любовниц Французы из своих женщин с другими мужчинами предпочитают не обсуждать. Ответил объект, но почему -то только на вторую часть заданного ему вопроса. Это почему же? Причину мне дополнительно неизвестно. Я так думаю, из опасений, что собеседники могут гораздо лучше их самих знать предмет обсуждений. Молодцы. Предусмотрительный народ. Одобрительно кивнул уроженец города Львова. Ну, а как русские витязи реагируют на вызовы, содержащиеся в намеках французских женщин? Адекватно. Сначала пытаюсь всячески увиливать от ответа. Не очень, правда, уклюжим образом. После чего придумываем на ходу какую-нибудь более-менее подходящую легенду. И какая же легенда была придумана на этот раз? Ой, самая незамысловатая. Такая, что я, как подсосавшийся по блату на халяву к некой воскопоставленной делегации, вынужден теперь проводить с ними большую часть своего вечернего времени. О чем ввиду состоявшейся сегодня такой неожиданной приятной встречи, просто безумно сожалею, но поделать ничего не могу. — А, легенда, конечно! — со скептичной миной покачал головой не непомнящий. — Какая и есть! — развел руками автор легенды. — А вот так, если, например, люди какие любопытные захотят проверить, посмотреть, куда это вечером отправится, подсосавшийся халявщик Иванов, с какой такой делегацией что тогда будет? — Беда будет, — вздохнул халявщик, — увидеть, что ни с какой делегацией он никуда не отправился, а зачем-то в консульство, которое уж давным-давно должно быть закрыто на три замка. — Мало того подхватил непомнящий, в той же тональности. Увидь еще и то, что тут даже, словно на какую-то конспиративную встречу. Припрутся еще. Так, кроме нас, грешных одедок, один, известный уже, в определенных кругах весьма подозрительный, и еще более неизвестных двое субъектов и уж неподозрительных, а наоборот, очень даже очевидных, под своими прекрытиями. Один консульским, другой посольским. Да, действительно, беда. Он посмотрел на бразильского резидента. Резидент, нахмурившись, пожевал губами, а затем перевел взгляд на товарища в белом. — Ну, что ж, будем надеяться, что ваш Олег Вадимович, старая знакомая, все оценит правильно и сделает нужные нам выводы. — Конечно, то, что она здесь появилась, как эткая Афродита из Пенет, радует. Это нам хорошее подспорье. Мы это сначала рассчитывали так на местные силы. А оказалось, что наши маневры восприняли очень даже всерьез. Это радует. Но все-таки... Вот вы говорите, что прямых доказательств ее принадлежности к спецслужбам у вас нет. — Прямых нет, — подтвердил Иванов. Но есть достаточно сильные и вполне обоснованные подозрения. — Хорошо, — кивнул Кувайф. Но в таком случае согласить, что все-таки... Мы можем допустить даже хотя бы на один ничтожный процент, что это ваша знакомая оказалась здесь к какому-то невероятному совпадению. А что, если она действительно приезжает сюда каждый год на карнавал? Ведь действительно, я знаю, в Европе, да и в той же Франции, есть много людей, для которых подобные поездки стали уж какой-то, что ли, традицией, ритуалом. Олег пожал плечами. Я, вообще-то, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что... То, что она сказала про все эти свои приезды сюда на карнавал, соответствует действительности. Что, интуитивно сомневается ли у вас есть для этого какие-то основания? Есть и основания. Какие нюансы, которые проскользнули во время моего с ней общения. Например, например, она, как выяснилось, несмотря на нее, все видимые потуги очень скверно говорит по-португальски. Для человека, который сюда так часто ездит, которым эта страна, по всей видимости, должна очень нравиться? — но это не довод, — мотнул головой кувайф Многие люди не хотят или не могут учить язык по разным причинам. Отсутствие способностей, лень, национальное чванство, ну и так далее. — В том ты -то и все дело, что у нее как раз нет никакого чванства. Ведь тем более отсутствие способностей. Я так полагаю, что она хотела бы выучить язык. Даже усиленно пытается это сделать. Просто, по всей видимости, ей, так как и мне, пришлось столкнуться с острым дефицитом времени. Откуда такой вывод? Ну вот, например, она мне сделала замечание, что у меня неправильное произношение. То, что я, мол, шипелявлю, как португалец. В то время как бразильцы, по ее словам, сюсюкуют. То есть, где пишется «эс», говорят С. Между тем, насколько я знаю, и в чем же имел возможность сегодня убедиться на практике, Рио тем отличается от других бразильских городов, что его жители, отступая от классического бразильского произношения, тоже шипят, как португальцы. Олег посмотрел на сидящего рядом с ним консула. — Я прав? — Прав, — подтвердил консул. — Гореки еще и те произносят, как «ч». И вообще, раз так балакают, словно у них каша во рту, особенно в северных предместях ну и потом еще в ресторане она вместо суку сумму попросила ну и что означает выявленный вами факт снова обратился к ккванову этот факт на мой взгляд достаточно убедительно свидетельствует о том что данная особа, так же как и я в рио подчеркиваю именно в рио попала в первый раз в своей жизни И причем тоже, как я, прилетела либо сегодня утром, либо, по крайней мере, вчера вечером. И в связи с этим не успела еще на практике зафиксировать особенности местного произношения. Между тем она, несомненно, тоже заранее готовилась к поездке в Бразилию. — Только, как мы видим, немножко более поверхностно, — с улыбкой прокомментировал последнему заключению представитель Рособоронэкспорта. — По всей видимости... Опустив глаза, согласился молодой оперработник с этим лесным для него дополнением. Поскольку потом было еще несколько нюансов, так я намеренно все перепутал, когда завел разговор о бразильской кухне, о ее самых характерных блюдах, о которых она, будь в здешних краях, неоднократно тоже не могла не знать. Так я пригласил ее в Шурашкарию. А при этом, говоря о Шурашку, ей на самом деле описал Фейжуаду. А потом, описывая Ватапу, сказал, что это фейжуада, но говорил об этом уверенно, в подробностях. Ну и она, в конечном итоге, схавала всю эту туфту. В географии города я так слегка навскидку проверил, тоже путается, как новичок. — Да нет, чушь это стопроцентная, что она была здесь раньше. Уж по крайней мере, что приезжает сюда в четвертый раз подряд. И вранье это только лишний раз подтверждает, что и явление Христа народу, вернее, Христу и вашему покорному слуге на горе Коркова Аду события явно не случайны. Так что, если обращаться к мифологии, я бы сравнил ее не с Афродитой, а с некой известной лошадкой, оставленной хитрыми донайцами в ворот Трои. Хорошо, Олег Вадимович. После некоторой паузы коротко вздохнул Куваев. — Убедили. — Будем считать, что не случайное. — Значит, некоторым образом подставу уже имеем. — А как насчет другой важной вещи? — Я имею в виду наружку. Каковы итоги вашего сегодняшнего променада? Олег Вадимович тоже вздохнул, только гораздо более внушительно, и после короткой паузы приступил к докладу. Итоги есть. Правда, немного специфически. Итак, первая часть маршрута, как мы заранее оговаривали, был автобусный вариант. Я минут десять поваландался в холле возле гостиницы, затем проехал от нее до станции метро Ботафогу. В автобус со мной никто не сел. А тут же послышался голос слугового На следующих остановках не могли подсаживаться. Вы же знаете такой прием. — На машине обычно автобус обгоняют, и знаю, — подтвердил докладывающий, — но ни один из входящих во время моего движения потом не засветился. Но зато я обратил внимание на одну бежевую «Тойоту» Карину, такую довольно старенькую, которая сначала пару остановок на некотором отдалении тянула сзади за автобусом. А потом, по всей видимости, чтобы не засветиться, поскольку приходилось то и дело слишком явно сбрасывать скорость, решила проскочить вперед и контролировать ситуацию на остановках, уже двигаясь перед автобусом. Вообще-то, — снова прервал повествование местный консул, — в Рио этих самых корин хоть пруд пруди. Здесь же у японцев свой завод. И бежевый цвет тоже, скажем так, далеко не редкий. Но самое главное — не немецкая машина. Закончил за него начатую фразу Иванов. Да, я понимаю, но номерок-то я тоже сфотографировал. Заднее окошко, хоть далековато было, но циферки все запомнил. А выходя из автобуса, уже переходя дорогу, даже уже перейдя на той стороне, увидел ту же самую Тойоту. Чуть дальше по ходу движения у обочины. Умело так остановившуюся перед полугрузовым Ниссаном. А потом я еще раз наколол, уже когда на Бандиньо ехал. Внизу под акведоком пропылила. Это что касается транспорта. Теперь о живой силе. Когда я выходил из автобуса, то тоже срисовал чуть вдалеке на тротуаре деда одного. Он возле Ниссана как раз стоял, ворон считал. Так вот дедок потом в метро за мной зашел, правда, в другой вагон сел. Я в последнем ехал, а он в предпоследнем. Когда же я попробовал его дернуть слегка? Проверить на вшивость. Чуть был не вышел по ошибке на одну остановку раньше, то... — Что? — прищурил глаза не непомнящий. — Он повелся. То есть я хотел сказать, клюнул, тоже метнулся к выходу, и, в отличие от меня, даже успел выскочить на перрон, но потом запрыгнул обратно. А потом вышел вместе со мной на Ларгуда-Карьока. Я когда наверху уже возле подземного перехода остановился, чтобы якобы карту посмотреть, сориентироваться, то увидел, как он тоже из подземного перехода поднимается. Если в метро у меня еще какие-то сомнения были, все далеко, другой вагон, тогда когда его на лестнице узрел, все уж никаких сомнений. Те же серые брюки, та же рубашка старомодная, песочного цвета, с двумя карманами на груди, накладными, и, самое главное, с погонщиками. А потом он, правда, как сквозь землю куда-то провалился. Я по площади помотался, в одну церковь зашел, в другую нет, нигде больше не высветился. Видать на расстоянии держался. А потом снова. Бац, когда я в трамвай в этот допотопный садился, снова он объявился на подножке, сзади, с левой стороны повис и так всю дорогу уехал, пока я в Санта-Тарайзи -то не сошел. Ну тут он, правда, за мной уже не поплелся, поехал дальше. Видно, понял, что уж достаточно помаячил, решил не рисковать, и больше я его сегодня уж не встречал. Но ведь тогда, — протянул Куваев, внимательно следивший за каждым словом рассказчика, — если это действительно был хвост, они могли вас потерять по дороге. Значит, логично предположить, что по выходу из трамвая вас кто-то должен был принять. Логично, но... — опустил вниз глаза рассказчик. — Больше я с того момента и до прибытия на кроковаду ничего похожего на классическую наружку не выявил. — А не на классическую? — А на неклассическую, — Олег немножко помолчал и, наконец, не очень уверенно протянул. — Ну, как сказать, в церковь, когда я зашел в православную святой Зинаиды, там вскоре тоже хмырь какой-то нарисовался. Не очень понятный. На бразильца вроде не похож, на русского тоже, виду такого европейского. Не молился. Походил просто по сторонам, жалом поводил, и минут через десять слинял, как-то тихо, незаметно, и больше его тоже не видел. Может быть, просто турист, может быть. — чем он тебе не понравился? Уловив в голосе своего молодого коллеги, немного смутившую его тональность, пристально посмотрел на него непомнящий. — Да не то, чтоб не понравился, — пожал плечами коллега. — Такое ощущение возникло, словно я уже где-то раньше видел. — А как не стараюсь, не могу вспомнить, хоть убей. Может, просто похож на кого-то, может быть. Но опять же, никак не могу сообразить, на кого, прямо как будто заклинило. — Ну ничего, не переживай, — успокоил коллегу Зад Алексеевич. — Если кто-то, стоящий того, чтобы вспомнить, рано или поздно расклинит вспомнишь да андрей максимович да подтверждающе кивнул андрей максимович и снова перевел взгляд на олега ах как олег вадимович выглядел тот товарищ что ехал в трамвай про одежду нам понятно вот внешность внешность с задумчивым видом протянул олег по всей видимости активно вызывая в памяти образ упомянутой персоны ну сухощавый такой среднего роста В общем, такой весьма невзрачный, как, в принципе, и положено. Волосы густые, с проседью, черты лица не грубые, немного заостренные, глаза маленькие, лоб низковатый, кожа смуглая, даже очень смуглая. — Мулат? — спросил рядом сидящий консул. — Да нет, не мулат. Может быть, какой-то метис? Но европейский тип все же преобладает. — А вон что, действительно же в годах ты говорил, дедок. — Ну, в общем, да, лет уже, пожалуй, где-то за шестьдесят. — Шестьдесят? Чуть не присвистнул от удивления логовой. — Есть не больше, — утешил Иванов. — Лицо такое морщинистое, даже, я бы сказал, сморщенное, и руки старика. Я, их, когда он в ее на подножке висел, за держался, очень хорошо разглядел, и осанка вся тоже старческая, походка. Резидент вопросительно посмотрел на консула. — И что же сие может означать? Консул недоуменно пожал плечами. Трудно сказать. В действующей местной наружке пятидесятилетняя же редкость. Ну, а уж чтобы за шестьдесят, тут вообще уж... Он красноячиво развел руками. — А в недействующей? Быстро, как на допросе, бросил, обращаясь к нему непомнящей. — Что вы имеете в виду? — Я-то имею в виду следующий возможный вариант. Местные друзья побоялись пускать наружку в рабочем режиме, то есть пустили ее сначала за вашей дип-машиной, ну а за нашим не совсем. Понятно, молодым гостем постереглись, все-таки дело такое скользкое. Но чтобы подсобить французским коллегам, дали им своих ветеранов. И волки, как говорится, довольны, и зайчик ток подработают прибавку к пенсии. Ну и стариной тряхнет, что пенсионерам тоже в радость. Куваев одобрительно крякнул и устремил в направлении автора последнего предположения указательный перст. «Вполне вероятный ход, чтобы и нас заодно лишний раз запутать, сомнение заранить!» Он снова перевел взгляд на Иванова. «Ну, а то, что вы, Олег Вадимович, после прибытия в Санта-Терезу никого за собой больше не обнаружили, тут тоже можно объяснить. Ваш путь из церкви назад до трамвая они могли из машины контролировать» которую успели туда быстренько подтянуть, получив от старичка соответствующий сигнал и зная о нахождении там храма, пока вы в этом самом храме с прихожанами лясы точили. Машина, кстати, вот объяснение, что не немецкой, может быть, тоже личным частным автотранспортом какого-нибудь ветерана. Так вот, от церкви до трамвая они наверняка вели с колес, а в Бондиньо потом могли никого не подсаживать, потому что... Они теперь имели возможность на этих самых колесах вполне элементарно вас опережать на каждой очередной трамвайной остановке. Так, товарищ консул. Он вопросительно посмотрел на названного товарища, и после того, как тот молчаливым степенным кивком подтвердил обоснованность высказанного его шефом предположения, продолжил. Ну вот. А после вашего выхода на конечной остановке у подножия горы Корковаду, ваши преследователи вполне закономерно предугадывая ваши дальнейшие движения на ее вершину, фоникулере могли элементарно добраться туда раньше вас по параллельной автомобильной дороге. И что? Правильно, высадить там вашу милую знакомую, которая, как можно в таком случае предположить, все это время находилась с ними в машине, в ожидании на более удобного момента, чтобы появиться у вас на горизонте. Вот, в принципе, и разгадка шарады вашей неожиданной чудесной встречи. — Вполне понятно, что после нее необходимость в каком-то дополнительном вашем сопровождении для ваших преследователей вполне естественно полностью отпала. Логично? — Логично, — кивнул прибывший из Парижа гость в адрес, которого был направлен основной пафос прозвучавшего вопроса. — Но, — тут же поднял палец вверх автор этого вопроса, — необходимость в этом сопровождении... Была не актуальна лишь до того момента, когда вы с ней расстались, а после него, когда вы, по вашим словам, крутились по Копакабане и Ипанеме, как было сопровождение? — Да, так было, — невозмутимо ответил упрошаемый. — Ну а подробнее? — На Ипанеме в магазинах мне несколько раз попалась на глаза одна и та же физиономия. Мельком так в толпе, близко не подходил. Но я его все равно довольно четко зафиксировал. Тоже, кстати, в возрасте. Помоложе, чем тот первый, но тем не менее явно за пятьдесят. Хотя крепкий такой, плотный, не в пример тому. А когда уж к вам сюда, в Леблон, ехал, то опять Тойота. Пару раз на хвосте мелькнула та самая бежевая Карина. Вот так. Выразительно развел руками Олег. Бразильский резидент и седовласый представитель Рособоронэкспорта Экспорта обменялись многозначительными взглядами. После чего резидент глубоко вздохнул и шумно выпустил через ноздри взятый так что в аренду воздух. Ну что же. Все вроде пока, хоть-хоть, фу, идет как надо. Значит, завтра тогда что? Все по плану? Естественно, развел руками непомнящий и посмотрел на его ново. Дислокацию на утро помнишь? Или повторить? — Да чего там повторять? — Понятно. Не уравнение Шрэдингера. Немного обиженным тоном буркнул Иванов. — Не Шрайдингера, говоришь? — Ну окей, — кивнул Зот Алексеевич. — А, кстати, попутные вопросы. Ты со своей дамочкой этой... Вы на завтра никаких планов случайно не строили? — Строили. Договорились с вечером вместе пойти на самбодром на парад школ самбы. — Вот так, значит? «А что, не надо было соглашаться?» Олег перевел взгляд на бразильского резидента. «Все нормально», — успокоил его резидент. «И правильно, что договорись. «Правильно, правильно», — улыбнулся непомнящий. «Хотя никаких иллюзий. Относительно того, что все наши планы завтра сбудутся, нам строить не след. Главное, чтобы сбылись планы основные. Надо постараться, чтобы сбылись». С серьезным выражением лица произнес Куваев и устремил выразительный взгляд в сторону иванова мухтар постарается сделав короткий выдох и опустив взор четко ответил иванов ну вот и договорились значит насчет завтрашнего дня более менее ясно подвел резюме представитель рособором экспорта и посмотрел на резидента ну а какие у нас планы на вечер сегодняшний каково содержание обещанной культурной программы ну Протянул резидент, поскольку у нашего главного действующего лица сегодня не по его вине сорвался культурный поход. в Шурашкарию, или, как мы ее называем по-свойски, шарашку, то тут как раз есть одна неподалеку. Пусть он хоть и с опозданием, но узнает, что шурашку — это на самом деле не какие-то там бобы с ушами, а самый элементарный шашлык, правда, немножко своеобразный, и только из говядины. — Можно подумать, он этого на самом деле не знает, — заступился за главное действующее лицо, непомнящий. Разумеется, знает, — развел руками Куваев. — В теории. Но надо ж познакомить его и на практике. — А то, я боюсь, это его пасси, так и будет с ним все это время под ним французским рестораном таскаться. — Вы, кстати, — он же обращался к знаку теории. — Счет за вашу сегодняшнюю трапезу, я надеюсь, не забыли в ресторане взять? — Не забыл, — резво отозвался знаток и извлек из бумажника свернутую в четверо бумажку, которую тут же протянул резиденту. — Вот, пожалуйста. Медленно развернув счет, резидент сдвинул к переносице брови и посмотрел на итоговую сумму, причем на лице его при этом не отразилось буквально никаких эмоций. Расплачивались, я так понимаю, за двоих. — Андрей Максимович! — на этот раз уже развел руками адресат вопроса, сопроводив свой жест весьма красноречивой улыбкой. — Понятно! — кивнул головой Андрей Максимович. — Для русского джентльмена такое понятие, как раздельный счет, не существует. — Ну, мы ж не бюргеры какие-нибудь. Для нас что самое главное — расположить к себе объекта. Да этот объект, судя по всему, и так уже расположился. — — Раз сюда, ради такой встречи, за три земель прилетел. — Ну, все равно. А что? Много? — Нормально. На лице резидента мелькнула привычная для него кисловатая улыбка. — Чепки я тогда отдаю Валерию Михайловичу. Он завтра компенсирует из наших фондов. Вручив консулу бумажку, Куваев задумчиво потер руки и через секунду решительно хлопнул в ладоши. — Ну, что? — Тогда будем считать, что на сегодня официальная часть закончена. А у рестауранте, господа присяжные заседатели, обведя взглядом всех присутствующих, он остановил его на иванов Кумуй ту празер. С удовольствием, последовал незмедлительный ответ. Форма одежды, я надеюсь, произвольная. Смокинга не потребуется. Ну, тут же протянулся сдержанный немного улыбкой луговой. — О каком смокинге может идти речь, когда штаны и белые есть? — Да, — вздохнул, опустив глаза обладатель вышеупомянутого предмета одежды, — очень верное замечание. Сегодняшний день был ознаменован развенчанием еще одного мифа. — Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах, — говорил всем известный товарищ Бендер. — А что на самом деле? «Какое ощущение, что я оказался в этом городе их единственным носителем!» «Верное наблюдение», — согласился консул. «Что-что, а белые штаны здесь у местных вещь надо заметить весьма и весьма экзотическое». «Вот еще одно подтверждение того положения, что сознание определяет бытие!» Назидательно поднял верх палец непомнящий. «Двое шутников однажды схохмели». А после этого целая страна десятилетиями всерьез верила в это, как в непреложную истину. — Кстати, по поводу Бендера, — повернулся к луговому Иванов, — я где-то слышал давно, правда, уже, что какой-то наш бизнесмен из первых самых скороспелых, то ли Артем Тарасов, то ли Стерлигов, хотел купить у мэрии Рио метр здешней земли и поставить на нем памятник великому комбинатору. Но... — Ох! — улыбнул слуговой. — Я не знаю, кто там чего хотел. Но пока я никакого комбинатора здесь чего-то не наблюдал. — Ты в отпуск свой очередной к Илюмжинову поезжай, в листу. Там твой бендер стоит. Сам лично видел. С шахматной доской и с конем в руке. Просветил Иванова непомнящий, поднимаясь с дивана. — И вообще, хватит тормозить, юноша. Команда на выход, по-моему, была уж дана. — Да, Андрей Максимович? — Да, подтвердил Андрей Максимович, тоже принимая вертикальное положение. У нас еще будет время, наговоримся и про комбинаторов, и про памятники. — И заспеваемо, как полагаете, слегка приобнил его за талию уроженец города Львова. Заспеваемо, ему подтвердил с улыбкой бразильский резидент. Что опять-то будем? Как всегда, Ридну матери, нищекомесячну. Все как положено. И ничь, и наша авиационная в далекий край, товарищу летает. Однажды вечером, вечером, вечером, не непомняще подмигнул Иванов. Да, знаешь, такие шедевры. Естественно, развел руками упрошаемый. Я, правда, честно говоря, больше все-таки морские люблю. Аж какие морские. Вечер на рейде? Вечер, подтвердил Олег. Прощайте, скалистые горы. Раскинулось море широко. — О! -о, -о! Споемся! Уважительно посмотрел на него седовласый любитель хрового пени и тут же перевел взгляд на резидента. А там в этой вашей шарашке, я надеюсь, не одно только кашасу Наливают. Кашаса — бразильская водка, перегоняемая из сахарного тростника. Не волнуйтесь, Зот Алексеевич, все как положено, успокоил его резидент. Полный ассортимент. Ну, слава богу. Успокоился Зот Алексеевич. И обратился к Ковнову. — Ты, кстати, попробовал уже? — Кашасу? — Ну да. — Да нет, еще не успел. И не успевай, дерьмо полное. Серьезно? — Самогон. В чем у меня такое ощущение, что они, гады, ее специально до конца не очищают, чтобы сивушный запах оставался? — Да, земляк, пойло не Непомнящий посмотрел на Лугового. — Ну, почему пойло? Пожимая плечами, усмехнулся земляк. Это только поначалу. А как привыкнешь, и нормально. Во! И оставляй их тут без присмотра. К чему-то, глядишь, не напривыкаются. Строго погрозив пальцем своему непосредственному подчиненному, бразильский резидент тут же, сразу потеряв всю свою строгость, подхватил под руки остальных двоих присутствующих и сделал вместе с ними решительный шаг дверь Пошли, пошли, пока Кашаса выдохнуться не успела. — А, кайперинью пробовал, а, Олег? Уже на ходу бросил привыкший к товарищ, оказавшийся замыкающим процессию. Кайперинью пробовал, — последовал незамедлительный ответ. — Ну и как? Нормально. Даже получше. дай Дайкири. — Разбирается. — Уважительно, — констатировал консул, последним шагнув в коридор и плотно закрывая за собою массивную обитую кожей дверь. Кайперинья — коктейль из кашасы, сока лайма, тростникового сахара и льда. Дайкири — коктейль, примерно аналогичный первому, в котором вместо кашасы используется ром.